Глава 23. Младший Демидов раз в году устраивал показы, демонстрировал свои модели. Особого интереса его коллекции не вызывали и, полагаю, основное количество гостей являлось приятелями Геннадия или людьми, которые вели с ним бизнес, а журналистов привлекал щедрый фуршет. Все расходы, скорее всего, брал на себя тоже Геннадий Борисович. На один из таких показов пришла симпатичная молодая женщина по фамилии Редькина, Она тоже считала себя модельером. Создавала шляпы, шапки, шарфы. Флора предложила Мише создать совместную коллекцию. Сказала, что у нее есть щедрый спонсор. Михаил согласился, они очень быстро сыграли свадьбу, и вскоре на свет появилась Марфа. У редькины не было собственной квартиры. Она вместе с мамой снимала двушку в районе Садового кольца. Откуда у девушки взялись деньги на проживание в центре Москвы? Флора работала маникюршей в салоне. Возможно, клиентки оставляли щедрые чаевые. Олеся Николаевна, теща Миши, астролог. Она составляла клиентам гороскопы. На оплату квартиры в центре еду, питьё женщинам хватало, а вот на собственные апартаменты и машину нет. На момент знакомства с Мишей Флора ездила на метро. Через два месяца после свадьбы Михаил начинает шить пижамы, халаты, пеньюары и тапочки. Поскольку ранее производством домашней одежды он не занимался, то можно подумать, что идею попробовать себя на этой ниве ему подала жена. К Михаилу потянулась тоненькая цепочка клиентов. Сейчас на него работает пара мастериц. Они шьют красивое белье, которое может приобрести любой желающий. Фланелевые пижамы украшены принтами в виде мишек, зайчиков, белок. Есть модели шелка с буйством кружев и смелыми вырезами. Шьются и тапки в той же стилистике. Сам Михаил выполняет эксклюзивные заказы для обеспеченных клиентов. Халата Дземидова — это взрыв красок, стразы, вышивка, мех. В общем, дорого-богато, хорошо шито. Братья живут одной большой семьей. Мария Ивановна давно вышла на пенсию. Она твердой рукой ведет хозяйство. Олеся Николаевна по-прежнему составляет клиентам астрологические прогнозы. У нее есть офис в Москве. «Флора занимается воспитанием детей, она не работает, давно забыла о своем желании мастерить шляпки». Марфи 15, ее брату чуть меньше», — перебил Кузя Семен. «Нет больше необходимости везде ходить с детками за руку. Флоре просто не хочется работать, вот она и заявляет о воспитании подростков. Ничего подозрительного в семье Демидовых нет». «Да», — согласился Кузя. «На первый взгляд со всех сторон положительные граждане». Налоги и коммуналку платят исправно, никаких задолженностей не имеют, обладают многолетними шенгенскими визами, которые людям с подмоченной репутацией получить невозможно. Геннадий Борисович и Флора иногда нарушают правила дорожного движения. Старший Демидов слишком быстро ездит, его постоянно ловят на шоссе. А Флора может припарковаться в неположенном месте, но это не криминал. В поле зрения органов правопорядка Демидовым попали всего два раза – В первый раз очень давно. Геннадию тогда едва исполнилось 19. Он обнаружил в своем подъезде труп изнасилованной и убитой женщины. Сейчас, момент. Ее звали Лаура Кукасян. Гена видел убийцу, им оказался один из жильцов дома, Артем Зинкин, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере. Его отправили в особую лечебницу, спустя несколько лет выписали. До самой смерти больной жил вместе со своей сестрой Светланой Егоровной Зинкиной. Кузи замолчал. «Что не так?» — насторожилась я. Компьютерщик пожал плечами. «Да вроде пока ничего особенного, но Зинкины жили в одном подъезде с Демидовыми. Светлана и Артем занимали служебное жилье в подвале. Сестра работала дворником. За этим выделили хорумы общей площадью 21 квадратный метр. Нельзя эту квартиру назвать просторной», — заметила я. «Да уж», — согласился Семён. Не особенно приятно обитать в крохотной коморке с психом». «Через некоторое время после того, как Артем очутился в поднадзорной палате, Светлана переезжает в просторную трехкомнатную квартиру», — продолжал Кузя. «Правда, в спальном районе. Дом принадлежит не «Биораз», в котором работает Борис Демидов. Это, как тогда говорили, кооператив. Ну, прямо чудо чудесное. Откуда у дворничихи деньги на покупку жилья? Ответ «Скопила» не принимается». «Богатый любовник», — тут же предположил Сеня. «Женатый старичок, который не собирался разводиться, не хотел приезжать в подвал, купил для своих встреч женщины приличную квартиру». «Немалую сумму Зинкина действительно мог дать щедрый кавалер», — согласилась я. «Сейчас любовницы олигархов требуют загородные дома во Франции, Англии, Италии. В советские годы они были скромнее. Квартирка на выселках являлась предметом мечтаний. Но у меня появился другой вопрос». «В СССР, кроме больших денег, надо было иметь разрешение на вступление в кооператив. Зинкина ни малейшего отношения к ней не имела. Как она ухитрилась стать членом ЖСК, в котором состояли одни научные работники?» «Наивная ты наша», — усмехнулся Собачкин. «Тот же богатенький папик поспособствовал». «Незадолго до приобретения квартиры Зинкина стала сотрудницей НИИ Биораз», — ответил Кузя. «Вот это фортель, ход конем!» — потер руки Семён. «И кем она там работала? Главным академиком?» «Уборщицей», — уточнил Кузя. «И до сих пор состоит на этой должности. А вот вам интересный компот». Помните, я сказал ранее, что у благонадежных Демидовых было два случая общения с органами правопорядка? Первый, когда Геннадий труп в подъезде нашел и застал Артёма, брата Светланы, около тела. Второй инцидент случился недавно, и он тоже связан с Зинкиной. Она устроила скандал у входа в загородный дом, которым владел Геннадий. «Вот тут у меня есть протокол. Читать его не стану, перескажу суть». У Демидовых сработала тревожная кнопка, по адресу немедленно отправилась группа. Сотрудники обнаружили на участке женщину, которая била плача кулаками в дверь Демидовых и нецензурно ругалась. Тетку скрутили. В особняке оказалась одна Олеся Николаевна. Теща Михаила была сильно напугана, она сказала оперативникам. «Понятия не имею, кто буянил». Женщина позвонила в домофон, потребовала Марию Ивановну. Я ответила ей, она придет после пяти вечера. «Скажите, кто вы, я передам Маше». Незнакомка закричала, врешь, она дома сидит, открой немедленно. Но я, конечно же, не стала этого делать. Никогда сию особо не видела. Страшно постороннюю, да еще агрессивную бабу впускать. Я попросила скандалистку удалиться, она принялась дверь ломать и орать. «Света Зинкина здесь! Артем умер! Чего затаилось? Хранить его надо!» Просто бред, вот я и нажала тревожную кнопку. Светлану увезли, но она не успокаивалась, правда, не буянила, сопротивления не оказывала. Просто горько рыдала, а потом уже в отделении ей стало плохо. Вызвали врача, который намерил высокое давление и сделал Зинкину укол. Через некоторое время в отделение пришла Мария Ивановна и пустилась в объяснение. «Зинкина — наша старая приятельница. Она всю жизнь за сумасшедшим братом ухаживала. Мы ей помогали, деньжат иногда подбрасывали. Светлана сначала меня за милосердие благодарила, потом стала считать само собой разумеющимся, что я помогаю. Обнаглела. Мне это не понравилось, поэтому я с ней отношения разорвала. Мы много лет не общались, и вдруг явилась». Я узнала, что у нее сегодня утром брат умер. Деньги Зинкины на похороны понадобились. «Вы уж ее отпустите!» От стресса у Светы ум поехал. Тещу моего младшего сына напугала. Олеся ничего о Зинкины не слышала. «Не наказывайте, Светлана. Заявление я писать не стану. Проявите христианское милосердие. Забудьте про выезд. Я плачу его как ложный». Полицейские сказали Зинкиной, что она может ехать домой. Светлана побрела по коридору, Увидела Марию Ивановну у кабинета следователя, кинулась к ней, схватила за жакет и заорала. «Артем умер!» «Знаю», — ответила пожилая дама. «Прими мои соболезнования». Отмучился бедолага. «Ты обязана его похоронить», — не успокаивалась буянка. «Давай поговорим в другом месте», — предложила Мария Ивановна. «Денег дай», — потребовала скандалистка. из за тебя все мои беды». «Не я родила сумасшедшего Артема», — возразила Демидова. «Предъявляй претензии своим родителям». «Вон как заговорила!» — заголосила Светлана. «А если сейчас всю правду про твоего сынка узнают, а? Тогда как?» «Не понимаю, о чем ты», — пожала плечами Мария Ивановна. «Не стоит в полиции скандалить». «Не указывай мне!» — вошла враж Зинкина. «Дай денег!» И тут у Демидовой лопнуло терпение. Но погребения погребение не требуют, а смиренно просят. А когда человек себя ведет так, как ты, охоты помогать ему нет». Светлана подняла руку. «Господь все видит и слышит. Он Демидовых накажет. Все вы подохнете, и внуки твои, и сыновья поганые. Я вас всех убью!» «Жаль мне тебя, Света», — сказала Мария Ивановна. «А мне вас нет», — заорала Зинкина. «Все от болезни сгинете!» «Ответите за то, что нам сделали! Сволочи! Я отомщу!» «Женщина, успокойтесь!» — велел дежурный. Светлана стукнула кулаком по стене. «Заткнись! Ты с ней заодно!» «Ребята, увидите эту!» — приказал дежурный. Зинкину снова посадили в обезьянник, а Мария Ивановна ушла. Дело было за пару недель до Нового года. Полицейские не хотели портить отчетность, долго задерживать Буянку не стали. Светлану продержали до утра, потом отпустили, велев больше не приезжать к Демидовым. «Она убийца!» — заплакала Зинкина. «Кто жертва?» — вяло поинтересовался полицейский. «В конце 70-х прошлого века Мария лишила жизни моего брата Артема Зинкина!» — заявила скандалистка. «Так он же вчера умер». Вы на его похороны деньги у Демидовой требовали, возразил парень в форме. Тело в четверг умерла, согласилась Зинкина. А душа много лет была мертвая, ее Мария удушила. Идите, мамаша, домой, вздохнул следователь. Успокойтесь. Кузя оторвался от ноутбука. Вот такой случай. В полиции посчитали Зинкину предруковато и ничего делать не стали. Артем скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Умер в больнице, его туда на скорой привезли. Не понимаю, почему Светлана так убивалась по брату. К Зинкиным часто приезжала полиция. Ее соседи вызывали, сообщали, что из квартиры Света шум раздается, крики, звуки, драки, но когда патруль появлялся, было тихо. Светлана разводила руками. «У нас все хорошо. Я плохо слышу, телевизор громко врубаю. А дураки за стеной полагают, что у нас драка». «Откуда у меня сняг под глазом?» «Полы боса мыло, ноги на скользком полу разъехались, лицом о шкафчик ударилось». «Понятно», — вздохнула я. «К сожалению, большинство женщин, которых избивают родственники, не пишут заявления в полицию. Надеются, что уроды возьмутся за ум и прекратят рукоприкладство, но мужья, братья, отцы из-за безнаказанности только сильнее распоясываются». «И почему она по Артему плакала?» — удивлялся Кузя. — Я бы радовался, что мучитель на тот свет отъехал. Может, чувствовала вину перед братом за что-то, — предположила я. Зинкина грозила убить всех Демидовых. Мы нашли человека, который ненавидит Марию Ивановну и всю ее семью. Собачкин вытащил из коробки последнюю мармеладку. И как она смогла отравить медальон? Зинкину бы в поселок никогда без пропуска не пустили. Вас охрана бдительная. «Есть масса способов обмануть секьюрити», — возразила я. «И я не утверждаю, что именно Светлана превратила подвеску в орудие убийства». «Но поговорить с ней надо. Дайте мне ее телефонный адрес. Съезжу к ней завтра».